Марина Харлова. Час Волка. Гигантская сосулька перегораживала Наталье дорогу. Внутри ледяного панциря она разглядела тело женщины. Почувствовав дурноту, Наталья полезла в сумку за валидолом. За спиной послышалось шарканье. Она обернулась, неподвижные глаза с точками зрачков, оскал желтых мелких зубов. «Убийца!» поняла Наталья меркнущим сознанием и свалилась в обморок. Дмитрий Болотов вернулся с утренней пробежки, накормил кота, сварил кофе и щедро сдобрил его сгущенным молоком. Нельсон старательно вылизывался на своей лежанке. Дмитрий всю жизнь мечтал завести собаку, а пришлось приютить бездомного котенка с поврежденным левым глазом. Но Дмитрий об этом не жалел. Кот у него самостоятельный, а собаку надо регулярно выгуливать с его-то профессией. Глаз со временем вылечили, но кличка в честь английского лорда к коту уже приклеилась. Зазвонил телефон. «У нас труп!» — доложил дежурный по ГУВД. «Валеева выехала на место!» «Окей, Гульнара Рафиковна ничего не упустит», — подумал Дима и полез в душ. «Чего он не переносил, так это запаха собственного пота. А еще он никогда не ругался вслух матом, потому что матерящийся заика выглядит смешно». Когда Болотов приехал на улицу строителей, труп уже увезли в морг, но Валеева показала фотографии. В прошлом году на центральной аллее парка городские власти поставили несколько арок, которые летом радовали посетителей оплеткой из вьющихся растений и цветов. На одной из них висел причудливый леденец, если можно так сказать про бедняжку, скованную льдом. Свет желтого фонаря пробивался сквозь ледяную пленку, окружающую тело, и Дима почему-то подумал о мухе, попавшей в плен янтарной смолы. «Никаких следов не обнаружено», — поделилась информацией начальница. «Ты же видишь, что творится!» Да уж, после ночного дождя дороги и тротуары представляли собой сплошной каток — «Вот тебе и январь!» Погода совсем сошла с ума. «Сейчас хоть ходить можно!» — продолжила начальница. «После осмотра места дворнику разрешили песок разбросать. Ренат вместе с участковым ведет сейчас поквартирный обход в поисках свидетелей». «В их слаженном трио...» Майор Валеева, сорокалетняя грузная тетка, решала организационные и правовые вопросы. Вчерашний студент юрфака Дмитрий генерировал версии. Почти пенсионер Ренат был рабочей лошадкой. Болотов окинул взглядом пятиэтажки, окружающие парк с трех сторон. «Рутины много». И не факт, что свидетель найдется. Тем более, что вдоль домов на газонах растут деревья. И хотя зимой их кроны не такие густые, как летом, однако обзор из окон не затрудняют. С четвертой стороны к парку прилегали задворки Дворца культуры. Одним словом, место уединенное, малолюдное, особенно такой ночью, как сегодняшнее. Что показали камеры? «А нет камер!» — в голосе Валеевой сквозила досада. «Как так?» «Район-то старый, вот власти и экономят. Но есть три камеры на ДК. Одна на центральном входе, две на служебных. К сожалению, они ориентированы исключительно на вход-выход». Дима переключил внимание на зевак, толпящихся за лентой ограждения. Несмотря на неприятную погоду, любопытных скопилось достаточно. Может быть, злодей вернулся на место преступления, чтобы оценить произведенный им эффект. Но кто он? Мужчина или женщина? Почерк вроде мужской, уж очень прямолинейный. Да и сил надо много, чтобы такое провернуть. Впрочем, это может быть и самоубийство. «Неразделенная любовь?» Болотов выделил в толпе ничем не примечательные личности и просканировал их на предмет кровожадности. Взгляд ни за кого не зацепился. Сфотографировал зевак на смартфон. Потом еще раз посмотрю. В служебном рафике он изучил протоколы предварительного допроса Глеба Куприянова и Натальи Шишиной. Глеб... «28 лет. Работает дворником, не женат. Мать умерла, отца не помнит. Проживает в однокомнатной квартире. Обнаружил труп и стоящую около него Наталью, когда пришел в парк присыпать дорожки от гололеда. Он и вызвал полицию. Наталья, 37 лет, работает поварихой в школьной столовой, поэтому из дома выходит рано». Разведена, двое детей школьного возраста, проживает в двухкомнатной квартире вместе с матерью. С фигурантов взяли подписки о невыезде и отпустили. Зеваки разошлись. Поглаживая себя по короткостриженной голове, Болотов лениво наблюдал из рафика, как полицейский, обходя периметр, снимает ленту ограждения. «Стоп!» Дима выскочил из машины и присел на корточке возле предмета, мимо которого только что прошел служивый. На земле ярким пятном выделялось перо нежно-розового цвета. Такие перья не оставляют городские пернатые. Тогда откуда оно здесь взялось? «Что за птицу?» — просмотрел Дима среди зевак. Взглянул на фото. «Вот!» «Фифа в короткой норковой шубке-разлетайке. Но кто она такая? Поди теперь узнай». С досады очень хотелось послать кого-нибудь к чертовой бабушке, да покрепче, но Дима никогда не ругался матом вслух. Днем в полицию поступило заявление от гражданки Ильиной Марии Федоровны о пропаже дочери Анастасии. Провели опознание, и личность повешенной стала известна. А вскоре оперативники получили заключение патологоанатома. Жертву сначала в районе 12 часов ночи задушили, потом около 3 часов утра повесили. Зачем преступнику надо было так рисковать? «Наслушался сказок про час волка или кому-то оставил послание?» Час волка. Так в старину называли время между двумя и четырьмя часами утра. Древние славяне говорили, что в это время в потемках не отличишь волка от собаки. Просыпается всякая нечисть, темные силы. Анастасия Ильина была примой, теперь уже бывшей, театрального кружка при Дворце культуры. Из афиши на сайте ДК Болотов узнал, что на днях состоится премьера спектакля, посвященного творчеству Александра Вертинского. В одном из эпизодов на сцене появилась актриса с розовым боа на шее и оставила на подмостках несколько перьев, которые легко... Слетали с китайской подделки при каждом взмахе руки актрисы. Это была Злата Мухина. Пепельного цвета волосы, глаза с поволокой, где-то подобную красоту Дима уже видел. Но где? Кого Мухина напоминает ему своей внешностью?» После спектакля Болотов убедился, что у Златы та самая шубка-разлетайка. Зная, что его нос с горбинкой произведет на девушку впечатление, он навязал ей свое знакомство и проводил до дома. Жила она на улице строителей, но в противоположном от парка направлении. Дима раскрыл свое инкогнито, и Злата не стала отрицать, что стояла в толпе зевак в тот день. Она накануне забыла в ДК свой телефон и пришла пораньше, чтобы его забрать. А тут такое творится. Какие у нее были отношения с Ильиной? Да никакие. Каждая сама по себе. Но бедняжку жалко. Такая жуткая смерть. Экспертиза показала полное совпадение перьев с места преступления и со сцены, а на телефоне Мухиной были только входящие звонки. Попав к дворнику Куприянову в квартиру, Болотов был озадачен обилием чайных сервизов, заполнявших полки полированной стенки еще советских времен. «К-коллекционируете сервизы, Глеб П петрович Поинтересовался Болотов у хозяина и округлым движением показал на посуду. «От матери осталось. В девяностые на фабрике вместо зарплаты выдавали». Из-за странной манеры Куприянова говорить, почти не разжимая зубов, Дмитрий с трудом понимал его. «А это...» Болотов вертел в руках статуэтку обнаженной женской фигуры из белого глазурованного фарфора. Нацокали клеймо из синих перекрещенных мечей. Антикварный фарфор, однако. «Тоже выдали в к... к качестве зарплаты?» «Нет, это бартер!» Услышав давно забытое слово, Дмитрий удивленно приподнял брови. «Посмотрите, как интересно, оказывается, у нашего дворника богатый словарный запас». «На что вы ее обменяли? У к... к... кого? К... где?» Болотов в упор посмотрел на хозяина. Тот сидел, уставившись в одну точку и крепко сжав руки-лопаты коленями. Ну и лицо у него. Немигающие серые глаза с точечными зрачками и рот с желтыми зубами в застывшей улыбке. Пренеприятнейший тип. — У соседки. — Что за соседка? «Жила тут в подъезде одна бабка, Татьяна Витальевна Биркина. Я рыбу ей приносил. Очень она любила рыбку-то поесть». Из-за длинной фразы, произнесенной монотонным голосом, у Дмитрия заломила виски. Ж -ж «Жила? Она что же, умерла?» «Ну да, старая была фронтовичка. А п -п при чем здесь статуэтка?» «Так бабка мне ее вместо денег дала». «У нее не было д -д денег, чтобы расплатиться за рыбу». «Я с нее денег не брал, мне своих хватает». З -з «Зачем же она вам статуэтку отдала?» «Не знаю». «И вы не отказались?» «Я ее не просил, она сама. Вещь красивая, мне нравится». Болотов сфотографировал статуэтку со всех сторон. Она действительно притягивала взгляд. Не поспоришь. Когда на планерке у Валеевой Болотов доложил о результатах своей беседы с фигурантом, Равиль вспомнил, что во время первичного обхода пятиэтажек в поисках свидетеля он попал в квартиру еще одного сумасшедшего коллекционера, фаната Владимира Высоцкого, некоего Ахмета Файзуллина. «У него не квартира, а музей известного советского барда». «Кстати», – Равиль порылся у себя в блокноте, – «Файзулин работает мясником на рынке. Пятьдесят три года, живет один». «Фанат Высоцкого, говоришь?» Дмитрий понял, кого ему напоминала Мухина. Он загуглил портрет одной известной в прошлом веке актрисы и вывел его на экран. Потом подошел к стенду, на котором были визуализированы все выявленные обстоятельства убийства Ильиной, снял фотографию мухиной, расположил ее рядом с портретом, и все увидели очень близкое сходство обеих женщин. Вечером Дмитрий сначала накормил кота консервами, вычистил лоток, потом занялся собой. Он поужинал и простимулировал уставший мозг банкой сгущенки, которую медленно смаковал маленькими глоточками, пока Нельсон устраивался у него на коленях. Дмитрий положил перед собой схему, начатую им еще в первый день расследования, и постепенно наполнившуюся изображениями Нельсона в разнообразных позах и с разными выражениями на морде. Вот Шишина с круглыми от ужаса глазами, вот Куприянов с метлой, вот Мухина с на шее а вот и два новых персонажа — Файзуллин с гитарой и Биркина с автоматом. Пока их всех объединяет только два момента — Во-первых, то, что они стали интересны оперативникам в связи с убийством Ильиной, кот подаркой в центре. Во-вторых, все они, кроме Ильиной и Мухиной, живут в одной и той же пятиэтажке около парка. Дмитрий соединил силуэты котов на схеме линиями одним способом, другим, третьим Каждый раз возникали пустоты, которые он заполнял вопросительными знаками, и вопросов оказалось больше, чем ответов, но хотя бы стало понятно, куда двигаться дальше. Файзуллин произвел на Болотова сложное впечатление. Ростом с Дмитрия, несмотря на возраст, с узким, как лезвие, станом, с ярко выраженными восточными чертами лица – казалось бы, красивый мужик, но слишком быстроглазый и на каждом слове «иншалла». Короче, хитрый и скользкий, как куски мяса, на которые он разделывает туши. В ночь убийства ночевал у напарника по цеху Руслана. Праздновали день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Руслан тут же алиби Файзуллинно подтвердил. Покинув территорию рынка, Болотов наведался в ДК. Никто из членов труппы и работников учреждения культуры Файзуллина не опознал. «Пусто!» — сыщик мысленно выстроил замысловатую словесную конструкцию, но вслух ничего не сказал, потому что никогда не ругался матом. Воскресным днем Дмитрий скользил по лыжне, энергично работая палками. Сегодня ему не давал покоя один момент. Патологоанатом обнаружил у Ильиной на среднем пальце правой руки след от укола. «Уколола швейной иглой», — пояснила мать девушки. Сама Мария Федоровна этот момент не видела, поскольку была на кухне. Услышав громкое «Ой!», Она заглянула в комнату. Настя сидела на диване и сосала палец. На коленях дочери лежал чулок, а на столе швейные принадлежности. Больше ничего не заметила. Ну, разве что на диване рядом с дочкой лежал букет в яркой обертке. Мария Федоровна поставила его в вазу, потом приняла таблетку снотворного и до утра не просыпалась. Когда на следующий день Настя проигнорировала все ее звонки и не вернулась домой... Мария Федоровна забила тревогу. «И да, вот еще что!» Зазвучал в Диминой голове голос старушки. «Пудель, Рудик, куда-то запропастился. Серенький такой. Настенька всегда выгуливала его на ночь». Болотов выехал на край глубокого оврага. «Лыжня!» Наискосок спускалась со склона на дно и дальше уходила в сторону камы. Он решил передохнуть. Метрах в пятистах позади него двигался кто-то еще. Чтобы не мешать, Дима отступил в сторону на пару шагов и снова задумался. Что если среди цветов Настя обнаружила карточку, которую туда спрятал поклонник? И в этой карточке была закреплена «отравленная игла». «Да нет, бред какой-то. В таком случае в крови ильиной этот яд обнаружили бы. Хотя яды бывают разные». Тут картинка неожиданно перевернулась, и Дмитрий кубарем покатился вниз, рассыпая искры из глаз и теряя лыжные палки. Ночью на груду рыхлого снега набрел голодный бродячий пес. Он разгреб лапами лунку и ухватил зубами вкусно пахнущую мясом плоть. Болотов очнулся от боли и резко дернул рукой, в которую вцепилось какое-то рычащее существо. «Волк!» — ударило в голову. Отпускать добычу зверь не спешил, и несколько минут Дима потратил на то, чтобы вырваться из вонючей пасти. Наконец оглушенный ударом пес отбежал в сторону и стал ждать, что будет дальше. Было темно, над головой шумели сосны. Дима прислушался к своему телу, в затылке сидела тупая боль, правое колено распухло и не сгибалось. И телефон разрядился. Склон, на который ему предстояло забраться, был вершиной вровень с макушками сосен. Как его преодолеть без палок, с порванной связкой и головой, в которой поселилась карусель? Преодолел. Не с первого раза и не со второго. Но куда ж деваться? Уже дома, сидя в кресле с намотанным на поврежденное колено эластичным бинтом, кружкой, Исходящего паром фервекса и мурчащим Нельсоном на плече, Дмитрий вспомнил, какая мысль у него блеснула перед тем, как мощным ударом в спину его столкнули во враг. Отравленная игла в букете. Он тут же позвонил Равилю и попросил еще раз навестить мать Ильиной. Кстати, о толчке в спину его ударили будто лопатой. Лопатой. Что-то вертелось у Дмитрия в уме. Ну, конечно, именно о лопате он подумал, когда беседовал с дворником Куприяновым и обратил внимание на его кисти, непропорционально большие по сравнению с низким ростом и короткими ногами. Надо выяснить, где он был вчера, когда Дмитрий летел во враг вверх тормашками. Пришлось еще раз беспокоить Равиля. К вечеру понедельника коллега установил, что в букете... Бережно хранимым матерью Ильиной ничего не обнаружено. А у Куприянова на момент прогулки Димы по лесу Алиби он в это время рыбачил с другими любителями подледного лова на каме, в схему сыщик добавил кота с рыбой в лапах. Пока Болотов несколько дней восстанавливался после травмы, настойчивые поиски свидетелей привели Равиля к маргиналу, который в ночь убийства Ильиной вылез из подвала справить нужду и видел, как какой-то хмырь заталкивал в машину девушку, выгуливающую собаку. Про то, что пуделя он потом поймал и съел с бездомными приятелями, маргинал умолчал. Самое ценное в его свидетельстве было то, что он запомнил номер машины. В ГИБДД сообщили, что эта машина числится в угоне. Заявитель Файзуллин А. «Бинго? Вовсе нет. Дата заявления «За день до убийства». Куприянов, Мухина, Файзуллин. Все подозреваемые отвалились, словно спелые груши из плодового дерева. И версия с отравленной иглой не подтвердилась. Кстати, а что у нас с ТВ Биркиной? Так, Татьяна Витальевна Биркина, 1926 года рождения, ветеран ВОВ. Ранена в боях за Потсдам в апреле 45-го. Комиссована. Статуэтка с клеймом, видимо, ее военный трофей. Знаменитый немецкий мейсинский фарфор. Автор Роберт Ульман. На аукционе можно продать за полторы тысячи евро. Нехило. Куприянов явно не подозревает, каким обладает богатством. А сама-то старушка знала об этом? В беседе с соцработником Руфиной Сысоевой, которая помогала Биркиной последние два года, Болотов выяснил, что старушка была очень слаба, из дома не выходила, но интерес к жизни не теряла, особенно к жизни других людей. Поэтому большую часть времени проводила у окна с биноклем в руках. Умерла во сне. «Почитай сразу же после того страшного убийства, помните, когда артистку-то в парке повесили?» Татьяна Витальевна сильно переживала по этому поводу, расхворалась и через неделю померла. Статуэтка была такая, она ее дворнику подарила. Да, с войны привезла. Рассказывала, что в каком-то брошенном поместье квартировали там, в Германии-то, И на комоде, мол, она стояла, целехонькая, только в пыли вся. Ага. Ну, Татьяна Витальевна, мешок то ее и сунула. На память как бы. Да. Интересно, почему эта старушка так распереживалась по поводу Ильиной, с которой не была даже знакома. Дмитрий пририсовал на схеме коту, символизирующему Биркину, бинокль. «Может быть, она стала свидетелем подвешивания тела Ильиной к арке?» Дмитрий взялся за телефон. «Руфина, а к -к когда Биркина передала к Куприянову фигурку? До или после убийства?» «После». Почувствовала, что умирает и решила отблагодарить. «Но почему не деньгами?» «Это было бы гораздо логичнее». Где Куприянов и где аукцион, на котором можно продать статуэтку? Что-то не сходится. «Скажите, а ваша подопечная боялась кого-нибудь?» «Да с чего бы, мил человек, она ведь на фронте была, через такие страсти прошла, ой, что ты! Хотя, а врать не буду, не знаю, может, и боялась кого, но мне об этом ни разу не обмолвилась». Пришло сообщение об исчезновении Мухиной. Она перестала отвечать на телефонные звонки. Квартиру актрисы вскрыли, но в ней никого не обнаружили. Похищение? Убийство? Колдуя над своей схемой, Болотов задумался. Во время беседы на рынке «Файзуллин», глядя на фотографию Мухиной, Даже не заметил, что она, как две капли воды, похожа на Марину Влади, возлюбленную Высоцкого. По словам Равиля, в квартире Файзуллина на стенах висит штук пять портретов знаменитой француженки. Странно. Не означает ли это, что Файзуллину есть что скрывать? И его напарник Руслан ввел нас насчет алиби в ночь на 25 января в заблуждение». Надо познакомить этого Руслана с уголовным кодексом. Узнав, что за дачу заведомо ложных показаний его ждут в лучшем случае два года исправительных работ, а в худшем удовольствие быть подвешенным на мясной крюк лично товарищем оперуполномоченным Болотовым, Руслан разговорился. Ахмед Ага? Ага? Здесь в значении «господин». Богатый человек и щедро заплатил за ложное алиби. На самом деле, в ту ночь Руслан спокойно спал в своей постели. А чем в это время занимался уважаемый Ахмед, Руслан понятия не имеет. Попросив Равиля выяснить, не подкупил ли мясник и сотрудника ГИБДД насчет даты угона автомобиля, Болотов поехал к Файзуллину домой. Дверь хозяин не открыл, а соседка, выглянув на шум, сообщила, что видела в окно, как Ахмед с рюкзаком за плечами ушел в сторону Камы. Приехав на берег реки, Дмитрий рассмотрел в наступающих сумерках черную одинокую фигуру, идущую по льду в сторону заброшенной деревеньки на противоположном берегу. Болотов прикинул расстояние, доложил обстановку Валеевой и поехал через Каму по мосту, рассчитывая появиться в деревне одновременно с спутником. Оставив машину на дороге и, прячась за деревьями, Дмитрий побежал к чернеющим невдалеке домам. Снег был достаточно слежавшимся, и Болотов двигался быстро. Однако державшийся на стороже Файзуллин заметил его и рванул вдоль берега на конец деревни. Там начинался подъем. Оказавшись выше оперативника, Ахмед получал преимущество. «Стой! Стрелять буду!» Болотов прицелился, выстрелил, и промахнулся. Еще выстрел. Файзулин упал на колени и вдруг исчез. Не успев осознать странное шуршание под ногами, Болотов полетел вниз сквозь снежное облако и жестко приземлился на лед. Поврежденное колено отозвалось резкой болью. В шагах в двадцати от него в полынье барахтался Файзуллин. Закидывал ногу на край, но тот ломался под его весом. Увидев Болотова, он дал себе передышку и молча смотрел на оперативника. момент мент-то оказался живучим», — вяло подумал Ахмед. «Плохо я тогда в лесу рассчитал удар. Отваляться бы ему в сугробе со сломанной шеей до самой весны». Мысли были такие же тяжелые, как и все, что было надето на нем. «Одежда...» Намокла и тянула вниз. Еще несколько минут в ледяной воде, и все разрешится само собой. «Где ты прячешь Мухину? Зачем ты убил Ильину?» — крикнул Дмитрий. «Я не знаю этих женщин. Скажи, и я тебя вытащу!» «Просто вытащи. Я тебе заплачу. Много, Иншалла. «Много говоришь», — пробормотал Болотов. «Ну что ж, ты мне сполна заплатишь, мерзавец, чистосердечным признанием». Он подполз к полынье поближе, снял с себя шарф. Один его конец намотал на руку, другой кинул утопающему. «Держи!» У Файзулина уже не осталось сил, но он все-таки сумел ухватиться за конец. Дмитрий потянул. Казалось, что мясник весит целую тонну, и вот когда он на пол корпуса уже был на льду, тот обломился в очередной раз. Файзуллин с головой ушел под воду и больше не вынырнул. Дмитрий вытянул шарф. На отяжелевшем от воды конце болталась перчатка. Чуть позже строение в деревне прочесали и нашли полумертвую злату. Болотов пришел к Мухиной в больницу, где она лежала с двусторонним воспалением легких. От былой красоты ничего не осталось. Перед ним сидела на кровати изможденная худая женщина лет на десять старше той, на шее которой он увидел когда-то нежно-розовое боа. Выслушав просьбу Дмитрия, она что-то для себя решила и откровенно рассказала сыщику обо всем, что знала о Файзуллине. Когда в 1975 году Московский театр на Таганке приехал в их городок на гастроли, начала она свой рассказ, глядя в окно. Ахмету было всего шесть лет. Артисты шли из гостиницы во дворец культуры по улице строителей. На их пути собирались горожане и просили Высоцкого что-нибудь спеть. Сопливый и чумазый татарчонок чем-то привлек внимание Барда и, отхрипев про приветливых коней, он водрузил ему на голову свою кепку. Ахмед сохранил реликвию и, повзрослев, стал пристально следить за карьерой поэта. Коллекционировал магнитофонные записи его концертов. Чуть не умер от горя вместе с ним в 80-м году и ждал. Ждал свою Марину Влади. Злата зябко передернула плечами и плотнее запахнула на себе халат. Когда он увидел мое изображение на афише ДК, я показалась ему абсолютным двойником Влади. Он подошел ко мне на улице, мы познакомились. Я не толкнула его, но и не приблизила, стеснялась его возраста и профессии, но интуитивно чувствовала, что Ахмету это даже нравится. Скромница, недотрога, так и должно быть. Что скрывать, мне такое поклонение льстило. И тогда мне пришла в голову мысль устранить с его помощью Анастасию Ильину, свою главную соперницу по сцене. Мухина тяжело закашлялась. «Извините, я попросила Ахмета об услуге и намекнула на щедрое вознаграждение. Намек, конечно, был не про деньги. Откуда у меня такие деньги? А о последствиях я тогда не задумалась. Так пошутили и забыли. Господи, какая я была дура!» Мухина обхватила голову руками и замолчала. Болотов терпеливо ждал, когда закончится приступ раскаяния. Файзулин мою просьбу принял всерьез, но вместо того, чтобы все сделать по-тихому, он выставил труп на всеобщее обозрение и смаковал передо мной подробности. Идиот! Сначала он хотел передать ильяной букет с подложенной в него отравленной иглой, якобы от тайного поклонника, но потом... От этой идеи отказался. Он приготовил хлороформ, дождался, когда Ильина выйдет гулять с пуделем, и затолкал ее в свою машину. Собака еще долго бежала вслед и лаяла на весь микрорайон. Ну и на подкуп нужных людей денег не пожалел. С его-то профессией мог позволить себе многое. Хвастался, что все сделал чисто, без хвостов. Пришла медсестра и принесла таблетки. Попросила Болотова... Не задерживаться. Скоро у больной вечерние процедуры. «Когда я узнала, что случилось, пришла в ужас», — продолжила Мухина. «Попросила Ахмеда больше меня не беспокоить. Он не понял, стал меня подкарауливать на улице, прилип ко мне как банный лист. Ну и однажды терпение у меня лопнуло. Я обозвала Ахмеда гоблином, Видимо моего восточная природа тут же... Возобладала над разумом, и он решил повторить историю с Ильиной. Затолкал меня в машину, усыпил и куда-то повез. Очнулась я на земляном полу и в темноте». Болотов дал прочитать Мухиной свои записи. Она их подписала и тихо спросила. «Что мне за это будет?» «Если суд квалифицирует ваши действия как подстрекательство к убийству», то от восьми до пожизненного. Однажды Диме приснился сон, в котором он превратился в лилипута. Проник в отверстие огромной по сравнению с ним лежащей на боку скульптуры и пытался поймать там Нельсона, то взбираясь на холмы, то скатываясь в извилистые овраги. Утром Дмитрий еще раз пересмотрел фотографии статуэтки. Узкое, прямоугольное, со скругленными углами отверстие над цоколе и пересекающая его наискосок светлая черта. «Внутри явно что-то есть! Как он мог такое пропустить?» С языка так и просились циничные слова. Но Дима никогда не ругался вслух матом. Он приехал с Равилем к Куприянову, взял в руки статуэтку и потряс ее. В отверстии вновь что-то виднелось. В присутствии понятых изъяли свернутый в трубочку и примятый до плоского состояния листок бумаги. На нем прыгающим почерком было написано, что в ночь на 25 января Ахмед Файзуллин из 16-й квартиры совершил в парке Убийство. Графологическая экспертиза показала, что почерк принадлежит ТВ Биркиной. «Ай да, Татьяна Витальевна! Видимо, в час волка старушку мучила бессонница. Вот она и стала свидетелем страшного события». «Почему не сообщила органам?» спрашиваешь? К -к -к – спрашиваешь. «К сожалению, мой друг Нельсон...» сказал Дмитрий, почесывая кота за ухом. «Мы об этом уже никогда не узнаем». Примечание Описываемые события вымышлены, совпадения случайны.